Бремя страстей человеческих Глава первая День занялся тусклой серый. Туч повисли низко, воздух был студен, вот-вот выпадет снег. В комнату, где спал ребенок, вошла служанка и раздвинула шторы. Она по привычке окинула взглядом фасад дома напротив, оштукатуренный, с портиком, и подошла к детской кроватке. «Вставай, Филипп», — сказала она. Откинув одеяло, она взяла его на руки и снесла вниз. Он еще не совсем проснулся. «Тебя зовет мама». Отворив дверь в комнату на первом этаже, Няня поднесла ребенка к постели, на которой лежала женщина. Это была его мать. Она протянула к мальчику руки, и он свернулся калачиком рядом с ней, не спрашивая, почему его разбудили. Женщина поцеловала его зажмуренные глаза и худенькими руками ощупала теплое тельце сквозь белую фланелевую ночную рубашку. Она прижала ребенка к себе. «Тебе хочется спать, детка?» — спросила она. Голос у нее был такой слабый, что, казалось, он доносится откуда-то издалека. Мальчик не ответил и только сладко потянулся. Ему было хорошо в теплой, просторной постели, в нежных объятиях. Он попробовал стать еще меньше, сжался в комочек и сквозь сон ее поцеловал. Глаза его закрылись, и он крепко уснул. Доктор молча подошел к постели. «Дайте ему побыть со мной хоть немножко», — простонала она. Доктор не ответил и только строго на нее поглядел. «Зная, что ей не позволят оставить ребенка, женщина поцеловала его еще раз, провела рукой по его телу, взяв правую ножку. Она перебрала все пять пальчиков, а потом нехотя притронулась к левой ноге». Она заплакала. «Что с вами?» — спросил врач. «Вы устали?» Она покачала головой, и слезы покатились у нее по щекам. Доктор наклонился к ней. «Дайте его мне». Она была слишком слаба, чтобы запротестовать. Врач передал ребенка на руки няньке. «Положите его обратно в постельку». «Сейчас». Спящего мальчика унесли. Мать рыдала, уже не сдерживаясь, бедняжка, что с ним теперь будет? Сиделка пробовала ее успокоить. Выбившись из сил, женщина перестала плакать. Доктор подошел к столу в другом конце комнаты, где лежал прикрытый салфеткой труп новорожденного младенца. Приподняв салфетку, врач поглядел на безжизненное тельце. И хотя кровать была отгорожена ширмой, Женщина догадалась, что он делает. «Мальчик или девочка?» — шепотом спросила она у сиделки. «Тоже мальчик». Женщина ничего не сказала. В комнату вернулась нянька. Она подошла к больной. «Филипп так и не проснулся», — сказала она. Воцарилось молчание. Доктор снова пощупал у больной пульс. «Пожалуй, пока я здесь больше не нужен», — сказал он. «Зайду после завтрака». Я вас провожу, предложила сиделка. Они молча спустились по лестнице в переднюю. Доктор остановился. Вы послали за деверем миссис Керри? Да. Как вы думаете, когда он приедет? Не знаю, я жду телеграм. А что делать с мальчиком? Не лучше ли его куда-нибудь пока отослать? «Мисс Уоткинс согласилась взять его к себе. А кто она такая? Его крестная? Как по-вашему, миссис Керри, поправится? Доктор покачал головой.